Глава 5 Первый учебный день встретил меня дождем и ветром. Но теперь я была даже рада этому. Всю ночь мне снялись горгульи, и я просыпалась в холодном поту, а потом долго ворочилась с боку на бок, пытаясь заснуть. В результате банально проспала, не услышав в черепушки. Меня спас перчик. Жирный котяра вскочил мне на грудь и начал истошно орать в ухо. И теперь я просто разрывалась между желанием прибить паршивца и порывом выдать ему дополнительную порцию еды. Бодро пропрыгав меж я вбежала в академию. Сейчас она напоминала растревоженный муравейник. Все суетились, первокурсники, проникнувшись важностью момента, растерянно поглядывали на старших товарищей, которые радостно окликали друг друга. В голове шумело от голосов, а в глазах пестрело от мантий. Зайдя в огромный зал, открывавшийся несколько раз в году по торжественным случаям, адепты рассаживались по рядам в зависимости от факультета. Преподаватели традиционно занимали первый ряд скамей, стоявших полукругом перед большой сценой, на которой стояли стулья с очень высокими спинками для проекторов и массивное кресло ректора, копия того каменного, которое я видела в зале педсовета. Когда я, протолкавшись среди недовольных студентов, пробралась к сцене, свободное место оставалось только рядом с магистром Ройсом. Я скрипнула зубами. Я была практически уверена, что декан нарочно приберег его для меня. Пришлось сесть, делая вид, что меня не задевают ревнивые взгляды коллег-женщин, немного значительная ухмылка Эль. «Доброе утро!» Ройс привстал и поклонился с таким достоинством, будто был на королевском приеме. «Да, можно и так сказать», — пробормотала я, укратко и зевая. «Горголье?» — только и спросил декан. «Что?» — по-глупому переспросила я. «У вас темные круги под глазами, значит, вы плохо спали». А с учетом вчерашнего происшествия нетрудно сделать вывод, что вас мучили кошмары». «Откуда вы знаете, что мучили? Может быть, я ими наслаждалась?» – съязвила я. «Разумеется, ведь в своих снах вы еще и вспоминали, что я вас спас». Магистр улыбнулся так, что мое сердце подскочило, а потом ухнуло куда-то вниз. Я нащупала деревянную поверхность скамьи и буквально плюхнулась на нее. Декан спокойно занял свое место. «Как раз вовремя». Прозвучал гонг, и на сцену вышел ректор Норик. Вслед за ним шли два проректора. Зал начал аплодировать, а с задних рядов еще донеслось улюлюканье. Судя по лицу ректора, он наслаждался этим представлением. «Спасибо!» Он подошел к краю сцены и поднял руку, призывая к тишине. Адепты притихли, прекрасно понимая, что преподаватели могут наложить заклинание, и тогда молчать придется до обеда. Рад приветствовать всех вас в стенах нашей академии. Ректор говорил достаточно долго. Его речь ничем не отличалась от речей его коллеги в столичной академии магии, поэтому я почти не слушала. К тому же рядом сидел Ройс. Его рука была рядом с моей, и я чувствовала тепло его тела. От этого голова начинала кружиться. Хотелось, чтобы декан схватил меня в объятия и... В мечтах я уже ощущала вкус поцелуя на своих губах. то, как его руки скользят по моему телу, избавляя от одежды. Аплодисменты прервали мои мысли. Ректор махнул на прощание рукой и ушел со сцены. Вслед за этим прозвучал удар гонга, ознаменовав начало учебного года. Вокруг стало шумно. Адепты повскакивали со своих мест, разноцветные мантии вновь запестрели, а в дверях образовалась давка. Все торопились разойтись по аудиториям. Я тоже поднялась, но декан удержал меня за руку. «Не стоит так спешить!» Он изящным движением расправил свою мантию. В отличие от моей, она была золотистой тесьмой по краю, знак его должности. «Дайте юным умам время подготовиться к занятиям!» «Я тоже хотела к ним подготовиться!» Тихо возразила я. Ройс усмехнулся. «Волнуетесь?» «Нет!» — браво отозвалась я. «Еще не хватало показывать перед ним свои слабости!» Достаточно было и того, что улыбка этого мужчины сводила меня с ума. А он, словно догадываясь об этом, вновь улыбнулся. «На лагунья!» – пробормотал еле слышно. От чувственной хрипотцы в его голосе по телу пробежали мурашки. В голове пронеслось, как этот голос будет шептать мне на ухо. «Мне действительно пора идти!» – голос звучал почти жалобно. Словно я наворовала эльфийских яблок и теперь умоляла сторожа отпустить меня. Ройс насмешливо взглянул на меня, перевел взгляд на двери, убедился, что толпа схлынула и кивнул. «Идите». «Да, конечно». Я нашла в себе силы оторвать взгляд от этих золотистых глаз и направиться к дверям. «Еще, мисс Флоу!» – окликнул меня декан. «Да, я обернулась». «Не забудьте про перекличку». Напутствовал он меня в золотистых глазах и веселье. «И удачи вам!» Показалось, или ко мне полетела магическая искорка? Невольно улыбнувшись в ответ на пожелание, я вышла, чувствуя, что декан смотрит мне вслед. Аудиторию я нашла практически сразу. Ну, подумаешь, пришлось всего трижды пройти по коридору, внимательно рассматривая едва заметные таблички над дверьми, прежде чем я поняла логику, которую руководствовались те, кто присваивал номера аудитория. После чего добраться до самого угла было уже практически пустяком. Конечно, я опоздала к началу занятий, и когда вошла в аудиторию, адепты Зельевары уже собирались уходить. Можно сказать, мы столкнулись в дверях нос к носу. «А у нас теорема не пришла», – радостно возвестил здоровенный блондин, очевидно, приняв меня за новенькую на курсе. «Теорема?» – переспросила я. «Ага, ну, это магичка, которая вместо старика на Дорика», – пояснил второй адепт, намереваясь оттеснить меня. «Так что сваливаем, пока не прочухали». Остальные, стоявшие за его спиной, жизнерадостно загалдели. Я улыбнулась. «Боюсь, дети мои, свалить у вас не получится. Теорема, как вы только что выразились, — это я». Я махнула руками, загоняя их обратно в аудиторию, точно цыплят в курятник. Сама прошла к доске, выждала, пока все займут свои места, и начала урок. Признаться, у меня само введение в теормак всегда вызывало тоску. Слишком уж примитивно и неинтересно. Но без понимания магических потоков невозможно сотворить ни одно заклинание. К тому же именно этот предмет не требовал особых магических затрат, все оттачивалось на семинарах, которые Декан вел лично. Итак, записываем. Я постаралась сделать вид, что получаю удовольствие, но диктовая кучу определений, которые адепты должны были выучить к следующей лекции. «Интересно, зачем нам все это?» – спросила одна из девиц, полагая, что я не расслышу. Острые кончики ушей, предательски выглядывавшие из копной волос, выдавали эльфийскую кровь. «Наверное, чтобы оправдать ее зарплату», ответила соседка. Я смерила болтушек с самым строгим взглядом. Юные леди, кто из вас назовет компоненты зелья от кашля?» Девицы фыркнули и, перебивая друг друга, начали перечислять травы. «Вы забыли еще один», подсказала я, когда адептки закончили. Девушки переглянулись, а остальные притихли, чувствуя подвох в моем вопросе. «Заклинание из грит», – подсказала я. «Но оно применяется для ранений», – возразил кто-то с галерки. «Верно, для поддержки сил раненых. Но если применить его вместе с перечисленными вами компонентами, можно добиться потрясающих результатов. Только в том случае, если вы правильно рассчитаете свои силы». «А если неправильно?» спросил как раз тот здоровенный блондин, призывавший меня сбежать с лекции. Если магии будет мало, то ничего не случится, а если много, то организм больного будет стараться избавиться от этого избытка, заклинание сработает как слабительное, и больной будет бояться кашлянуть. Я закончила под взрыв хохота, выдержала паузу и продолжила. Больше меня никто не перебивал. Звук гонга раскатисто прогремел по всему зданию, давая знак, что лекция закончена. Адепты потянулись к выходу, а я присела на стол и постаралась подготовиться к следующей паре. Здесь мне повезло больше. Четверокурсникам-боевикам мне пришлось объяснять азы, да и сами они были настроены на получение дипломов, поэтому лекция прошла гладко. Даже самостоятельная работа, которую я провела для выяснения уровня знаний, прошла спокойно. Правда, после лекции двое адептов попросили взять руководство над их дипломными работами. Я задумалась. Во-первых, в академиях всегда негативно относились к тому, что написанием диплома руководил преподаватель другого факультета. К тому же наверняка адепты были не из лучших по успеваемости, и руководство их работами не предвещало ничего, кроме проблем. Я вежливо отказала, пообещав проконсультировать по мере возможностей, если их работы затронут мои темы. Ребята понуро кивнули и отошли. «А ты, — говорил, — новый препод прокатит!» — прошипел один из них. «Придется все-таки самим писать». «Тише!» — прошипел его приятель, оглядываясь на меня. Я ослепительно улыбнулась и помахала рукой, давая понять, что все слышала. Адепты переглянулись и поспешили уйти. Остаток учебного дня прошел ровно, но к концу я чувствовала себя точно лимон. Не просто выжатый, а несколько распрогнанный через соковыжималку. Несколько раз, протвердив одно и то же, я уже сама выучила все определения и даже запомнила их написание. Поэтому после того, как последний адепт вышел, я просто рухнула на стул и закрыла лицо руками. «Эй, ты как?» – Эль заглянула в аудиторию. Я подняла голову, подруга хмыкнула. «Все ясно». Мелодично позвякивая браслетами, она подошла и протянула руку. «Вставай и пойдем». «Куда?» «Тебя надо реанимировать», и Эль подхватила меня и потащила к выходу. Я попыталась возразить, но все мои доводы были отметены как несущественные, и вскоре мы оказались у небольшого домика, над которым зеленела вывеска, у а надпись на дверях гласила «Только для преподавателей». Охраны на входе не было, но она и не требовалась. Сеть пабов у Леприкона славилась своими магическими порталами, позволяющими по ауре установить личность и род занятий. Я невольно замедлила шаг. Конечно, в департаменте магии мне сменили оттиск ауры, но магические подделки всегда были чреваты. Поэтому специалист, менявший оттиск, предупредил, чтобы я особо не высовывалась. «Знаешь, Эль, может, в другой раз? У меня завтра лекции». «Прекрати!» эльфийка не желала слушать возражений. Я же знаю, чего ты боишься. Чего? Я испуганно замерла. Встретиться с деканом Ройсом. Думаешь, я слепая и не вижу, что между вами происходит? Это так заметно, пробормотала я. Что ты от него шарахаешься? Да. Эль почти силой подтащила меня к дверям. Не бойся, здесь он почти не бывает. Я удивленно подняла брови, но задать вопрос не успела. Створки со скрипом распахнулись, Воздух вокруг заколебался, очертания смазались, и мы, пройдя через портал, оказались в пабе. К моему счастью, в том, в котором я раньше не бывала, здесь было шумно, дымно и темно. Закопченные стены, узкие окна, тяжелая мебель. «Эй, красотки, что будете заказывать?» проорал рыжеволосый репликон, лихо заламывая свой огромный цилиндр на ухо. «Самое свежее пиво!» – отозвалась эльфийка. «И в чистых кружках». поспешно добавила я, заслужив уважительные взгляды. А ты знаешь, о чем просить лепреконов? Лучше следи, чтобы пиво не было разбавлено. Не спуская взгляда с бармена, я потащила Эль к барной стойке, бережно забрала из рук лепрекона две огромные кружки с пенными шапками и оглянулась в поисках свободного столика. Его не было. Пришлось занять стулья у стойки. Народ в паб все пребывал и пребывал. Многие, как и мы с Эль, «Были в учительских мантиях? Мою подругу то и дело окликали, похлопывали по плечу и пытались угостить чем-нибудь гораздо крепче пива». эльфийка переливчато смеялась и качала головой. По всему было видно, что она пользовалась популярностью у коллег. «И почему мне казалось, что в Академии гораздо меньше преподавателей?» Я выразительно посмотрела вокруг. «Потому что их действительно меньше!» – фыркнула эльфийка Сюда приходят почти все, кто преподает в Академиях Севера». «Вот как?» «Да. Извини, я сейчас». Ильфийка соскользнула со стула и направилась к одной из компаний. Судя по мантиям, преподаватель с факультета зелья варенья, в которой я с удивлением заметила знакомого орка. «Интересно, что он преподает и в какой академии?» «Поразмыслить над этим мне не дали». «Привет», – раздалось над духом. «Я обернулась». Молодой преподаватель сел на стул Эль и с откровенным интересом смотрел на меня. «Привет!» Возможно, следовало сказать, что место занято, но пиво уже ударило в голову. Да и мой сосед был весьма недурен собой. Светлые волосы, ярко-голубые в цвет мантии глаза, атлетическая фигура. Я судорожно пыталась вспомнить, какой факультет Академии носит голубые мантии, но так и не смогла. «Вас угостить чем-нибудь покрепче?» Он махнул рукой лепрекону, суетившемуся у бара. «Не стоит. Впереди долгая неделя». «Первый год?» «Простите. Вы преподаете первый год, верно?» «Да. Как вы?» «У вас на лице все написано». Преподаватель рассмеялся. «Я Эшли». «Трикс». Я протянула руку и почувствовала, как в ладонь мне вложили записку. «Рад знакомству». Игнорируя мой вопросительный взгляд, новый знакомый в один глоток осушил кружку до дна и встал. «Я бываю здесь по пятницам. Если что, Киллиан знает, где меня найти». Он кивнул в сторону бармена. Я невольно перевела взгляд на Лепрекона. А когда повернулась, преподавателя уже не было. Все еще, недоумевая, я развернула клочок бумаги, который мне передали. «Завтра, после обеда в библиотеке. Это важно. Дэр». Я выдохнула. «Дэр, Дориан Ошейли, начальник департамента магического контроля, хранитель моего имени». Глупая древняя традиция оглашать в храме имя ребенка в присутствии ближайших друзей семьи обернулась для нас Дорианом ушейли сущим кошмаром. Не знаю, что за блажь пришла в голову родителям, когда они назначали моим хранителем сына своих лучших друзей. Может быть, отец предчувствовал, что однажды амбициозный Дориан Ошейли возглавит департамент магического контроля и станет самым молодым начальником этой структуры в истории Ниневии. Признаться? Когда-то, когда мне исполнилось 17, я даже влюбилась в Дориана. Он тогда только начинал службу в департаменте и приехал к нам в темно-сенем форменном мундире, чем на целых два месяца пленил мое девичье сердце. К обоюдному счастью, в тот момент Дориан был слишком занят карьерой, а я поступлением в Академию магии, и увлечение прошло бесследно. Странно, но будучи достаточно эгоистичным и самолюбивым, тем не менее Дэр всегда помогал мне». Помог и на этот раз. Когда я за неделю до свадьбы застала брайена, своего жениха в постели даже не с подругой, нет, со злейшей врагиней, изводившей меня в школе. Я хотела разорвать помолвку, но родители были непреклонны. Этот брак сулил немалые выгоды двум семьям. А измены? Кого они волнуют? После неприятного разговора я долго бродила по пыльным улицам, не замечая ничего вокруг. Опомнилась лишь, когда в небе засверкали молнии, а потом хлынул ливень. Огромные тяжелые капли падали с потемневшего неба, больно били по телу, с шипением разбивались о потрескавшуюся от жару землю. Стремясь смыть себя все, я откинула голову, подставляя разгоряченное лицо этим каплям. Дождь усилился, стена воды скрыла меня от мира. Вдруг подумалось, как было бы хорошо исчезнуть в этом ливне, стать безучастным к страданиям вихрем. Магия сама хлынула из ладони. Дождевые струи вздрогнули, закручиваясь в небольшие спирали. Я безучастно смотрела, как они устремляются друг к другу, сливаясь в смертельную воронку. Она разрасталась на глазах, набирая силу. Смерч. Он замер, ожидая моего приказа. Я протянула к нему руку, желая раствориться в вихре. «Ты что творишь?» Темная, без знаков карета вынырнула из грозовой тьмы. Дверца распахнулась, и меня втащили внутрь. Смерч жалобно всхлипнул. «Я тебя спрашиваю, Триша, ты что творишь?» Дориан грозно взглянул на меня. В полутьме кареты черты его лица заострились, и он еще больше напоминал хищную птицу. Из-за тонкой верхней губы, когда Дэр улыбался, казалось, что он насмехается над собеседником. Сейчас начальник департамента магического контроля не улыбался. Его глаза грозно сверкали, конкурируя с молниями, полыхавшими снаружи. «Что тебе нужно, Дэр?» Я взглянула на хранителя. «Даже если ты посадишь меня в тюрьму, свадьба все равно состоится». «Вот как!» – нахмурился он. Вновь приоткрыл дверцу, отдал несколько коротких распоряжений. Карета тронулась. Я ожидала расспросов, но Дориан молчал, только откинулся на подушки и бросал на меня мрачные взгляды. Экипаж привез нас к дому Дэра. Он проводил меня в гостиную заставил сесть к разожженному камину, выдал в руки бокал с бренди и лишь потом спросил так что случилось к удивлению его голос звучал очень мягко ничего я не ни то рассмеялась не то всхлипнула ровным счетом ничего поэтому ты вызвала урагана дер скептически изогнул бровь и коротко приказал рассказывай я отхлебнула из бокала бренди огненной волной прошелся по горлу ударил в голову и я внезапно для самой себя рассказала хранителю все. Вопреки моим надеждам, он не пошел разговаривать с моими родителями и не отдал приказ отомстить Брайану за меня. Лишь помог начать новую жизнь под другим именем. Он предложил это, поскольку опасался, что его людям не удастся спрятать причины урагана, обрушившегося на столицу. Урагана, который выжег всю мою магию. Новый оттиск магической ауры. Браслет-накопитель и место младшего преподавателя Юршатской Академии Магии все это Дэр предложил мне. «Как ты понимаешь, больше не в моей компетенции», пояснил он, протягивая мне приглашение из Академии. понимая что это и так слишком щедрое предложение. Я согласилась. Выждала момент, когда дома никого не будет. Быстро собрала вещи и отправилась в Юршат. Как выяснилось, не одна». И вот теперь Дориан настаивал на встрече. Что могло случиться? Я еще раз взглянула на записку. Строки вдруг вспыхнули, и от клочка бумаги осталась лишь горстка пепла. Настроение окончательно испортилось. Я допила пиво и пошла искать эль Нашла в соседнем зале, где вовсю гремела музыка. эльфийка лихо отплясывала джигу в объятиях все того же орка, Больга. Судя по всему, подруга была счастлива. На всякий случай, помахав ей рукой, я вышла из паба. Наверное, я выпила слишком много и ошиблась в координатах, потому что портал паба перенес меня к воротам Академии. Около столба теперь стояли ящики, а чугунное лицо завитушки недовольно хмурилось, прислушиваясь к грохочущей музыке и громким выкрикам. Адепты праздновали начало учебного года. Ворота оказались закрыты. При виде меня они нахмурились и категорически заявили. «Алкоголь нельзя!» «А если он внутри меня?» Решила уточнить я. «Внутри нельзя распоряжение ректора!» Я скрижетнула зубами. Идти ночевать на постоялый двор не хотелось. К тому же дома оставался перчик. И если это рыжее чудовище не покормить, оно проорет всю ночь, и тогда меня проклянут не только ведьмы. Я все еще раздумывала, как попасть на территорию, когда мимо меня, пошатываясь, прошли двое молодых людей в алых мантиях. Я узнала в них тех самых адептов, которые просили руководить их дипломными работами. «Сейчас мы утрем нос этим зельеваром!» Достаточно громко возвестил один из них. Он направился к воротам, остановился и недоуменно взглянул на суровое чугунное лицо. «Алкоголь нельзя!» – строго проскрипели створки. «Я же тебе говорил, надо было пить все там!» – прошипел второй. «А как же пари? Похоже, нас развели!» Пошатываясь, адепт подошел к ящикам, с третьей попытки наклонился и, достав из-под мантии две бутылки, судя по цвету с эльфийским самогоном, поставил их в верхний ящик, вздохнул и вернулся к воротам. «Открывайте!» «Алкоголь нельзя!» – категорически заявили чугунные губы. «Но, ик, у нас ничего нет!» – попытались возразить адепты. «Внутри тоже нельзя!» – припечатали ворота. «Это приказ!» Глаза адепта яростно сверкнули. «Эй, ты, железяка, а ну немедленно пропусти нас!» Подскочив к воротам, он схватился за прутья, намереваясь хорошенько тряхнуть. Сияние возникло около его ладоней, в воздухе запахло словно после грозы. Парень охнул, несколько раз дернулся и, наконец, разжав руки, отскочил подальше. Судя по его взгляду, он основательно протрезвел. «Грубить нельзя!» – назидательно произнесли ворота. Парень послушно проглотил нелестные слова, готовый сорваться с языка, и угрюмо взглянул на чугунное лицо. «И что нам теперь делать?» «Приходите завтра!» Ворота явно издевались. «Я готова была уже уйти, когда со стороны академии с створкам подошел невысокий мужчина в зеленой мантии, декан факультета зельеваров». «Что здесь происходит?» Поинтересовался он, окидывая неприязненным взглядом адептов, понуро стоящих за воротами. «Мы... мы это...» Ворота злорадно скрипнули. «Нарушители!» «Так-так-так...» Декан сделал знак с творком распахнуться и вышел. «Значит, будущие боевые маги, верно?» Парни опустили головы. «Подвигов захотелось?» «Ну, и на что вы спорили?» Глаза декана радостно сверкали. Судя по всему, он уже радовался, что его студенты выиграли спор. «На дежурство столовой!» признался один из парней. «Замечательно!» Декан прищурился, всматриваясь в меня. Потом его глаза расширились. Он снял очки, протер их краем мантии и вновь подрузил на нос. «Мисс Флоу, а вы что здесь делаете?» «Дышу свежим воздухом», буркнула я. «Еще не хватало давать отчет, где, с кем и что я пью». ну «Вот как? Ну что ж, пойдемте». Декан подошел к воротам и уставился на закрытой створки «Это еще что такое?» «Алкоголь нельзя!» Прогрохотал чугун. «Приказ ректора!» «Но...» Декан вопросительно взглянул на меня. «У меня ничего нет». «Вы что-то пили?» Подсказала я, покусывая губы, чтобы скрыть улыбку. «Простите, что?» «Вы выпили что-то? Вино или пиво?» Декан Зельеваров покраснел. «Лишь зеленый пунш. Это традиция нашего факультета». «Внутри нельзя!» Радостно прогрохотали ворота. «Ах ты!» Декан замахнулся на створке, но я удержала его. «Осторожнее!» «Верно!» Ворота довольно засветились, в воздухе опять запахло грозовой свежестью. «Послушайте, это неслыханно! Что это вдруг нашло на Норико? Ну, адепты, я понимаю. Молодым людям только полезно охладиться на ночном воздухе. Но мы с вами, мисс Флоу, И что нам теперь делать?» «Здесь неподалеку постоялый двор», — меланхолично заметил один из адептов, совершенно не обидевшись на слова декана. «Вы что же, предлагаете мне отправиться туда?» — возмутился магистр. «Вы можете остаться», — благодушно предложил второй, которого ворота не успели отрезвить. «Но «Ну уж нет», скинулся декан. «У меня, между прочим, завтра первая пара. Ладно, молодые люди, пойдемте. Мисс Флоу, «Вы с нами?» Я задумчиво взглянула на аккуратно подстриженные газоны, виднеющиеся закованной оградой. «Похоже, у меня нет выбора». «Приходите завтра!» Прогрохотали ворота нам вслед.